Глава вторая. Она вернулась домой вечером и первым делом зашла к нему на кухню, встала у него за спиной и, обняв его, положила голову ему на плечо. Она давно уже этого не делала, да и раньше такое случалось редко. Подобные ласки были не в ее стиле. Это его тронуло. Он чувствовал спиной ее груди и живот, ласковые, но крепкие объятия. Ему хотелось, чтобы этот миг никогда не кончался. В то же время его обожгло острое желание. Когда она отпустила его, он повернулся и обнял ее. «Пойдем наверх», – прошептал он. «Давид сейчас спустится. Ты же знаешь, он всегда меня встречает, когда я прихожу». Она была права. На лестнице послышались шаги Давида, и через несколько секунд он уже стоял на пороге кухни. «Вы хотите трахаться?» Они рассмеялись, отпустили друг друга и повернулись к нему. «Что?» Бен сказал, что когда мужчина и женщина обнимаются, и он вставляет в нее свою пипетку, они трахаются. «Но они должны быть при этом голые, а мы одеты. К тому же папа готовит ужин. Кстати, что у нас сегодня на ужин?» «Все как обычно», — подумал он. «Даже лучше, теплее, душевнее. Может, она порвалась с ним и вернулась ко мне?» Или секс был особенно удачным, и теперь ее мучает совесть. И главное для нее – это мы с ней, а остальное не имеет значения. За ужином он спросил ее, нельзя ли ему как-нибудь заглянуть к ней в мастерскую, и она обрадовалась. «Ты уже давно у меня не был. Я ничего не понимаю в абстрактной живописи и каждый раз боюсь сказать какую-нибудь глупость и обидеть тебя». Это была правда. Он, конечно, мог бы постараться открыть для себя абстрактную живопись, но ему была лень прилагать усилия. «Я знаю, это моя вина. Извини меня, пожалуйста». Ула грустно посмотрела на него. «Очень жаль. Мне о многом хотелось с тобой поговорить. Когда мы были в Вашингтоне и смотрели картины Марка Ротко, мне показалось, ты созрел». Она пожала плечами. «Завтра тебе удобно?» «А мне можно с вами?» «Завтра утром мы все вместе поедем в мастерскую, а потом ты отвезешь Давида в детский сад». Она рассмеялась. «Мои мужчины открывают для себя абстрактную живопись. Давид, ты знаешь, что это такое? Это картины, на которых изображено то, что ты видишь не глазами, а душой». В постели, когда уже был погашен свет, она, держа его за руку, сказала. «Я рада, что вы завтра будете у меня в мастерской». Но мы уже не успеем дать друг другу то, чего не дали до сих пор». Она повернулась и поцеловала его. «У нас есть то, что есть».